Глава двадцать «Вот это да!» — невольно воскликнул я, увидев раскинувшийся передо мной простор. «После такого закутка, где мы делали все наши эликсиры с надобья, исследовали проявление аномалии, хранили все ингредиенты, ценные образцы и готовую продукцию, это была целая фабрика. Если развернуться как следует, то эликсирами можно будет обеспечить не только госпиталь, соседнюю воинскую часть совершающих вылазки в аномалию охотников, но и весь регион, а, возможно, и соседние. — Вот это я понимаю установка синтеза, — произнес я, остановившись возле первой попавшейся стеклянной конструкции. — До этого у нас был детский конструктор. Обрати внимание, что ее даже не нужно разбирать после использования, — с гордостью сказала Евгения, сложив руки на груди и глядя на творение рук человеческих. Здесь есть встроенная система самоочищения. Вот этими вентилями открывается подача промывных растворов и очищенной воды. И все это подается в рециркулятор с регенерацией этих растворов. То есть безотходное производство, не загрязняющее окружающую среду. Обалдеть! Именно так по слогам произнес я, приглядываясь к обозначенным Жене нюансам. Ваня в шоке еще бы это само загружало в себя нужный раствор ингредиенты, цены бы ему не было. — Ну да, — усмехнулась Евгения. — Еще само бы ходило в зону аномалии за этими ингредиентами. — Ну ты и размечтался. Тут многое продумано и усовершенствовано, внедрены промышленные технологии, но без постоянного контроля и вмешательства человека пока никак не обойтись. — Ну ладно, значит, поработаем, — сказал я, потирая ладони. «Пока не поработаем», — покачала головой девушка. «Еще не доделали?» — решил я уточнить. «И это тоже», — улыбнулся Евгения. «А еще вам с Костей предстоит вернуть сюда все, что вы вывезли в дальнюю палату. Можете приступать». Я тяжело вздохнул, вспоминая эти груды картонных коробок, которые я даже так и не разобрал по темам. Теперь все в обратном порядке. Согревало душу только осознание того, что это последний рывок, и можно будет приступить к освоению нового оборудования в радикально новой лаборатории. Прежде чем позвать Костю и приступить к долгой и нудной обратной транспортировке, я решил таки заглянуть во вторую манипуляционную, где наш непревзойденный ловкач Арсений должен был сделать еще два агрегата по заданию заведующего отделением в качестве испытания. Я сначала на всякий случай постучал, а только потом зашел в манипуляционную, сразу зажмурив глаза от неестественно яркого света. В воздухе по-прежнему витал запах гари и копоти, но теперь добавился довольно резкий запах озона. Источник злобного излучения находился на стене, где часы. Смотреть прямо на него я бы и не рискнул, поэтому использовал ладонь, как козырек, сощурился и решил осторожно осмотреться. Мой протеже сидел на полу, прижавшись спиной к стене, на которой висел сделанный им дезинфектор, а я уже нисколько не сомневался, что это был именно он. Сначала у меня возникло ощущение, что Арсений спит, но а потом появились предположения похуже. Щурясь от болезненно яркого света, а также стараясь ни на что не наступить и не испачкаться, я обошел стол и присел на корточки рядом с артефактором. Парень дышит, пульс нормальный, это радует. Может и правда спит? Сеня позвал его, осторожно тряся за плечо. «Проснись, прозвучало мне в ответ. Парень... Поперебирал губами, вздохнул, но с места не сдвинулся, и глаза так и не открыл. Идти куда-то за холодной водой, чтобы повторить способ побудки, использованный Матвеем, было откровенно лень, поэтому я решил понадеяться на собственные силы. Я начал трясти его сильнее и звать громче. «Ты чего тут орешь?» — услышал я позади себя голос Костика, который прозвучал одновременно с зевком и потягиванием Арсения, который, наконец, начал просыпаться. «И что это за дурацкий свет?» «Не смотри на лампу!» — крикнул я через плечо и помог подняться ничего не понимающему и щурящему глаза Арсению. «Это я что, ты заснул, что ли?» — сонно пробормотал Сеня и первым делом деактивировал излучатель самодельного дезинфектора. «Ой, я теперь здесь ничего не вижу!» — пробубнил Костя, который уже зашел в помещение и прикрыл за собой дверь. «Свет включи!» — бросил я ему и переключился на Сеню. «Как самочувствие?» Выжатый банан или лимон еще не понял, пробубнил мой собеседник, все еще неуверенно стоявший на ногах. «Хм, а почему именно банан вначале?» поинтересовался я. «Потому что это хуже, чем лимон», пояснил он полусонным голосом и тряхнул головой, чуть не потеряв очки. «Это ж надо, как меня вырубило!» «Зато дезинфектор достойно сделал», сказал я, подбодрив его улыбкой. «Таким все приемное отделение обеззараживать можно». К этому моменту Гости приглушил свет, явно и тут постарался наш артефактор зачем-то. Находиться в помещении после такого стало полегче. «Ну, я примерно с таким расчетом и делал», — невозмутимо ответил Арсений и начал оглядываться в поисках стула. Увидев искомое, сразу направился к нему и с большим удовольствием приземлил пятую точку. «Это же переносной дезинфектор. Можно использовать в любом помещении и в походных условиях. Универсальный, короче». «Молодец», — сказал я души. «Дай хоть рассмотрю поближе». Вся конструкция была буквально карманной и по размерам не больше смартфона распространенной конструкции, не голографического. Несколько кристаллов фиксированы подобие печатной платы, соединены между собой проволочками и полосками из золотистого металла, какие-то дополнительные части, несколько кнопок. Я протянул к нему руку, но тут же услышал окрик артефактора. «Не трогай!» Арсений даже подскочил со стула, а Костя впечатался в подкопченную стену, как следует пачки в халат. Там открытые контуры и коммуникации. Если перемкнешь, то мало не покажется. Надо немного доработать и убрать в защитный кожах. У меня с собой просто не все материалы в наличии. А индикатор жизненных функций не сделал? Спросил я, не отрывая взгляда от недоделанного артефакта. Он уже был по-своему красив. Да я на этом уже выдохся. Отмахнулся Арсений и снова бессильно плюхнулся на стул. «Походу, я на сегодня все. Пусть твой суровый начальник особо не серчает. Надеюсь, ты замолвишь за меня слово?» «Конечно», — заверил я его, — «ты сегодня хорошо поработал. Как оказалось, и взорванную манипуляционную не жалко. Где бы мы еще такое устройство достали? Хорошо, хоть ты не особо пострадал». «Не особо?» Чуть ли не скрикнул Сеня, демонстративно подняв свои руки. Потом вспомнил, что они в полном порядке, и смиренно опустил. — Ну да, за это тебе спасибо. — Так, ребята, — прозвучал из дверного проема строгий голос Евгении. — Вы тут будете продолжать благодарность их рассыпаться, или мы все-таки начнем перевозить наше оснащение обратно в лабораторию? — Начнем, — кивнул я, обезоруживающе улыбнулся. — Прямо сейчас. А ты помоги, пожалуйста, во что-нибудь переодеть этого горемыку. В таких страшных лохмотьях негоже ходить. — Переодеть? — переспросил Евгений, глядя на его разодранную, частично обугленную и в пятнах крови рубаху. — Хорошо, сейчас что-нибудь придумаем. — А задачу сестру-хозяйку. — А вы давайте-ка берите каталку из-за дела. — Ишь ты, герцогиня включила, распоряжаться изволит. Проскочила в голове шальная мысль, но озвучивать я ее не буду. В принципе, она права. Лаборатория должна начать работать как можно быстрее. — Пошли, — сказал я Костя, подхватил его под локоть и увлек за собой в сторону дальней палаты, прихватив по пути каталку. Уже не терпелось попробовать запустить новые установки синтеза. Но, если я правильно понял, то сегодня, может, и не получится. В лаборатории еще трудятся рабочие, собирают другие установки, производят монтаж оборудования для производства капсул и упаковки их в блистеры и коробки. Насколько удобнее будет бойцу в аномалии или во время обороны города проглотить такую капсулу, чем лезть за пробиркой, которая, к тому же, может еще разбиться, если правильно ее носить при себе, не в специальном прочном футляре. Работа шла весело. Мы торопились, как могли, но старались при этом ничего не расколотить. С каталкой по коридору передвигались почти бегом. кося при этом гигикал и улюлюкал, как индеец, а я лишь усмехался, не поддерживая парня в этом странном порыве, но и не осуждая. «Пусть себе веселится, пока у нас нет пациентов». Даже местные жители с обычными хворями не особо жаловали нас вниманием. Значит, не было повода, хотя обычно люди пользуются затишим, чтобы прийти к целителям с какой-нибудь хронической болячкой. А сейчас вообще никого. Когда отвозили каталку с последними коробками, чуть не столкнулись в коридоре с буфетчицей, которая сегодня везла обед только для персонала, так как все палаты были пусты. Мы с Константином по-быстрому составили коробки на пол в, в лаборатории вернули каталку и пошли обедать в ординаторскую. За столом уже восседал наш артефактор в белом халате на голое тело. Халат ему был впритык и местами на пухлом теле сидел в натяг, рискуя тресный по швам. «А другой нашли в два раза больше, он даже на мне висит, как на вешалке», пояснил Сеня, увидев мой оценивающий взгляд. «Уж лучше так». «Ну да» ухмыльнулся Василий Анатольевич, смотревший на гостя свысока, но с некоторым опасением. «Там ты рукавами бы все щи впитал, в тарелке осталась бы одна капуста». «Эти ваши щи это какая -то — это какая-то отрава!» высказался Арсений, бросив в сторону тарелки брезгливый взгляд. «А кашу так вообще, скорее всего, отняли у поросят! Такое есть невозможно! Вы ж тут что, голодаете?» Он хотел еще продолжить в том же духе, но в этот момент встретился с прожигающим взглядом Анатолия Федоровича. У заведующего отделением, похоже, снова пробудилась тяга к смертоубийству. Еще одно слово, и последний барьер не удержит. Сеня сначала замер, а потом начал медленно загружать содержимое тарелки себе в рот, невольно морщись при этом от отвращения. «Так все, остановись!» — выпалил друг Герасимов. «А то тебя еще вырвет прямо здесь, а мне этого не надо. Иди домой, пусть повар тебе жарко из рябчиков готовит». «Дело в том, что Арсений временно живет у меня», — сказал я, — Наставник при этом поперхнулся. — Чем ты его там кормишь-то? — удивленно спросил Анатолий Федорович. — Заказываешь доставку еды из маску и самолетом? В Каменский самолет не летают, — усмехнулся я. — Так вот я и думаю, что он там у тебя ест, — не успокаивался наставник. — Или у тебя личный повар есть, который готовит всякие деликатесы? — Нет у меня личного повара, — покачал я головой. — А продукты на рынке закупаем. — Тогда вообще ничего не понимаю, — пробормотал Герасимов. У Вани есть Матвей, который гораздо лучше готовит, чем ваши больничные повара. Снова вступил в диалог Арсений. У него хоть съедобное получается, а этим только для свиней готовить. Не понимаю, как вы это едите? Еще одно слово, и я откручу ему голову, тихо сказал в мой сторону Анатолий Федорович, и, глядя ему в глаза, я верил. Арсений, видимо, услышал, вжался в стул и выпущил глаза. Он настолько напрягся, что халат, который... И так сидел на нем в обтяжку, грозился лопнуть в некоторых местах. «Пойдем со мной», — сказал я, схватив за руку, потащив за собой к выходу из ординаторской. «А куда мы идем?» — проблеял наш пухлый царек, когда дверь за ним закрылась. «От греха подальше!» — буркнул я, и так и не отпуская его руку, пошел в манипуляционную, ставшую сегодня полигоном для экспериментов. «И откуда ты взялся на мою голову?» «Из Екатеринбурга», — все так же проблеял мой протеже. «Вопрос риторический, отвечать было необязательно», — проворчил я, качая головой. «Ох, и натерплюсь я еще с этим неженкой недотепой. Сто раз еще вспомню брата, который подсунул мне...» Я этого не говорил. Но, как говорится, взялся за гуш, не забудь принять душ. «Будем перевоспитываться, он у меня еще и сырую бельчатину будет охотно уплетать без перца и соли». Тем временем мы вошли в манипуляционную, я жестом указал ему взять стул и сесть за стол. «Делай последний артефакт, покажем его Герасимову, и на сегодня хватит», — сказал я. Сеня внимательно смотрел на меня, боясь пропустить хоть слово, и впитывал каждое всем своим избыточным весом. «Только больше никаких взрывов, иначе шеф воплотит свои угрозы в жизнь. Все перепроверь несколько раз, чтобы не было ошибок, потом собирай. Договорились?» «Договорились», — обреченно произнес Арсений, и начал выкладывать на стол всякие мелкие запчасти из разных... «Коробочек, только ты скажи мне, пожалуйста, что это устройство должно делать? Твой страшный начальник сказал у него спрашивать, но ну, я к нему подходить не хочу, просто боюсь. А еще я хочу есть». «Ну, угостить тут тебя, как оказалось, нечем», — сказал я, и вспоминая его лицо, когда он загрузил в рот ложку щей. «Так что придется немного потерпеть, дом поешь». «А прибор этот, если я правильно понимаю, должен показывать, что с человеком все в порядке. Я имею в виду пульс, давление, дыхание. Наверное, сигнализировать, если что-то пошло не так. Возможно, восстанавливать сердечный ритм. Я, если честно, ничего подобного раньше не видел». «Пульс, дыхание, давление...» — пробубнил себе под нос артефактор. «Я понятия не имею, как это сделать. С наркозом и то проще было. Хотя тоже впервые в жизни делал. Там хоть понятно...» «Хорошо, давай так сделаем», — начал я, почесав макушку для ясности мыслей. «Просто посиди здесь тихо, а я постараюсь отпроситься пораньше, и мы пойдем домой». «Договорились», — тихо пробормотал Арсений и благодарно улыбнулся. Я вернулся в ординаторскую и сел за стол, где меня ожидали щи и порция перловой каши с паровой котлетой. Все остальные уже доедали, и никто не морщился от такой простой и приготовленной из самых простых продуктов еды». «Ну да, согласен, из этих же продуктов можно приготовить гораздо вкуснее, но после всего увиденного не думаю, что Сеня стал бы есть перловку, даже если ее приготовить как-то по-особенному». «И где ты откопал это чудо?» — спросил Герасимов, отодвигая от себя пустую тарелку. «Так он еще и с тобой живет!» «Да», — кивнул я. «Вчера подселился. Знакомые попросили за ним присмотреть на первое время. А то сами видите». «Насколько парень не приспособлен к жизни, несмотря на свои таланты?» «К этому расспросу я оказался неподготовлен. Не скажу же я, что брат попросил, Алексей Демидов». Герасимов пристально смотрел на меня, словно ожидая продолжения рассказа. В дверь заглянула медсестра. Василий Анатольевич и Олег Витальевич стали и куда-то вышли из ординаторской. Мне уже немного полегчало. Второй никогда особо не лез в мои дела. А вот Василий мог тоже сейчас заинтересоваться и начать задавать каверзные вопросы». Это какие такие знакомые? Живо заинтересовался наставник, когда мы остались в ординаторской дни. Ты же сам не местный и вроде как издалека, если я правильно понимаю. Я же говорил, из-под Екатеринбурга, повторил я фразу из официальной легенды. Сын барона Комарова. У барона Николая Комарова сын по имени Иван поступил на службу в личную гвардию губернатора, сказал Герасимов, продолжая пристально смотреть мне в глаза. Я недавно поинтересовался, навел справки. Последний кусок котлета категорически отказывался лезть ко мне в горло, встав поперек. Я откашлялся и посмотрел наставнику в глаза, стараясь говорить убедительно. «Все правильно, поступил, и меня отправили к вам на стажировку в связи с наличием двойного дара», ответил я, стараясь говорить спокойно. «У вас вблизи аномалии лучше условия для развития дара, а тем более двух. Вы ведь, наверное, слышали, что таким двойне тяжелее». «Слышал», кивнул наставник, не отводя взгляда. Я вчера разговаривал с Иваном Николаевичем Комаровым по телефону. Он на месте, в расположении личной гвардии губернатора. Мир трещал и рушился прямо у меня на глазах. Последняя надежда на то, что все обойдется, растаяла, как снежинка на ладони. Я просто продолжал смотреть ему в глаза и молчал, не находя нужных слов. Наверное, он давно меня раскусил, а теперь решил на эту тему поговорить, пока... Никого нет рядом. Что-то внутри меня тихо шептало, что все будет хорошо, несмотря ни на что. Но какое там хорошо, если моя легенда разваливается, как карточный домик от дуновения ветра.